389. Сотрудничество с иерархией Света будет сотрудничеством космическим. Только так можно выйти на просторы пространственные. Не будучи поддержанным магнитом иерархии, можно быть притянутым в бездну. Астральные притяжения очень сильны и легко преодолевают сопротивление слабой человеческой воли, если она не связана с магнитной иерархией. Много духов влекомы этими мощными течениями, словно листья, гонимые ветром. В беспредельности надо в чём-то найти точку опоры, устой, чтобы прикрепиться. Этим устоем будет иерархия. Пришедших ко мне не оставлю, если колеблется и меняется всё то иерархии, прочная опора для духа. Не там ищут люди, где надо. В мгле все Почему же столько блужданий во тьме и столько бесцельных при этом? Вы, нашедшие и утвердившиеся, прочно и твердо ступайте, ибо един и узок путь, ведущий в жизнь. И на что бы ни упал взор ваш, знайте и скажите себе «Не мне, все мое во владыке». Разве комнату в гостинице и обстановку в ней — И самую гостиницу называем своей, определившейся в ней на сутки, странником и бездомный на земле. И постоялый двор не есть нечто принадлежащее нам и встречный не есть спутник жизни. Различайте, друзья, от прохожих. Государства рождались и умирали. Карта мира меняется, но твердыня стоит прочно на скалистых устоях. К ней взор вы обратите. В ней сам владыка, который ждёт вас, выполнивших задачи свои земные, к себе. Цель вашего земного долгого пути к твердыне прийти, оставив всё пройденное позади навсегда, чтобы никогда уже больше к нему не возвращаться. И там для вас начнётся новая жизнь вселенского сотрудничества сопланетно. Космос ждёт сынов своих возвращающихся в его лоно.